«Теперь прошу свидетелей подписать протокол», — размеренно говорил нотариус. Процедура оглашения закрытого завещания, оставленного Глафирой Ильинишной, подходила к концу. Все получили то, на что рассчитывали. Васин отец квартиру в Рязани, которую, возможно, продаст, чтобы закрыть остатки ипотеки по московской квартире. Вася получил право распоряжаться всеми банковскими счетами своей бабушки, на которых оказалось больше 20 миллионов рублей. А Анна получила из рук нотариуса конверт, простой белый прямоугольник, на котором знакомым почерком было написано «Анечке». Анна аккуратно надорвала край бумаги и заглянула внутрь. Ошеломленно выдохнула и замерла, раздумывая, что делать дальше. «Выходи за меня замуж», — донеслось до нее слева. Анна скосила глаза в сторону звука, окинула Васю и Риту удивленным взглядом, но потом усилием воли заставила себя отвернуться. «Не мое дело». Но даже стараясь не подслушивать, она слышала каждое слово. «Нет», — тихо сказала Рита. «Ясно», — сдавленно ответил Вася. «Я понимаю». «Но у меня теперь есть деньги. Хватит и на жизнь, и тебе на учебу. Ты же хотела быть кардиологом. еще не поздно. Тебе всего 23. Я оплачу любой медицинский вуз, который ты выберешь». «Вот как?» – чуть иронично спросила Рита. «Ты столько лет хотел от меня избавиться? Говорил, что не любишь, а теперь пытаешься купить?» «Я люблю тебя. Ты нужна мне. Я не могу без тебя. Не хочу!» И сейчас я могу тебе хоть что-то дать, поэтому... Поэтому решил. Нет. Анна резко выдохнула. «Да, боже ты мой!» — прошипела она, поворачиваясь к этим двоим. «Что за детский сад? Рита, скажи свое «да» и «нет» — упрямо повторила Рита. «Аня, не лезь!» — оскорбленно сказал Вася. «А ты скажи ей, что стал в очередь на операцию» и что тебя берут уже в январе», — мстительно добавила Анна. «Ей же только это от тебя и надо, придурок!» Вася скрипнул зубами и бросил на Анну испепеляющий взгляд. «Ой, простите, я помешала вам играть в ваши брачные игры?» — ехидно спросила Анна. «Аня!» — хором ответили Вася и Рита. «Я пойду», — сказала Анна. Встала со стула и посмотрела на седовласого нотариуса. «Уже все, да?» Не дожидаясь ответа, она выскочила из тесного кабинета в коридор, сделала несколько шагов и обессиленно опустилась на жесткую, покрытую потертым кожзамом скамью. Вытащила из конверта, вложенный в него другой, меньшего размера, на котором Глафира Ильинична написала «Открой» только если понимаешь, почему я написала здесь имя Сюзанна. Кажется, Анна понимала. Она достала телефон и набрала короткий запрос в поисковике, но собственная память сработала быстрее. Лучи осеннего солнца не обжигают, а мягко ласкают. Глафира Ильинична, еще немного похудевшая с последней встречи, останавливается посреди широкой аллеи запрокидывает лицо к небу и улыбается. «Кстати, Анечка, недавно я начала изучать очень интересную тему», — говорит она. «Происхождение имен. Ты знала, что большая часть наших имен заимствована из Иврита?» Анна качает головой. Глафира Ильинична неторопливо трогается с места. «Например, наш Елисей?» Это древнееврейский «Элиша», что значит «спасение в Боге». Иван звучал на иврите, как Йоханан, — «Божья благодать». Да, Анечка, даже твое имя пришло из древнееврейского языка. В переводе с иврита «Ханна» означает «милость», «сила», «благодать». «Я поняла», — с улыбкой говорит Анна. «Во всех еврейских именах что-то про Бога или благодать?» «Аня, нет! Ты же знаешь, результаты малой выборки нельзя обобщать в генеральную совокупность», чуть разочарованно произносит Глафира Ильинишна. «Есть и другие имена. Вот хотя бы Тамара. Это имя значит финикийская пальма. Или Сюзанна» экран телефона мигнул, показывая ответ на запрос. «Женское имя Сюзанна или Сусанна. Имеет древнееврейское происхождение. Оно образовалось от имени Шошанна и в переводе на русский язык означает «белая лилия». «Красиво», — пробормотала Анна, открывая маленький конверт. Прочитала написанную мелким убористым почерком инструкцию, задумчиво проверила время, До начала поминок оставалось чуть больше трех часов, и торопливо запихнула разорванные конверты в сумочку. Белая Лилия, проговорила Анна, поднимаясь на ноги. Ну ладно. То, что происходило потом, отложилось в ее памяти короткими стоп-кадрами. Вот камера хранения на вокзале, нужная ячейка раскрыта, над ней лежит ключ. Хранилище банка. Бумаги для вскрытия индивидуального банковского сейфа уже оформлены, и вежливая сотрудница вставляет ключ, который привезла Анна, в одну из замочных скважин. Продолговатый сверток лежит у Анны на коленях, когда она въезжает на парковку Никола Ямского храма. Анна выходит из машины и идет к храму. Перед главным входом стоит невысокая девушка с серебристыми волосами, одетая в белое пальто. Она оборачивается, и Анна узнает Лили. Лили улыбается и делает шаг навстречу. «Здравствуйте, Анна!» Негромкий голос Лили пробивается сквозь шум в ушах. «Рада видеть вас в добром здравии!» Анна сжала пальцы в кулак, вонзая ногти в ладонь, и боль помогла вернуться в реальность. «Не могу ответить взаимностью», — с горечью сказала Анна. Но не волнуйся, я сделаю все, что нужно. Только ответь на один вопрос. Лили ободряюще улыбнулась и кивнула. Анна сглотнула ставший в горле ком и заставила себя продолжить. Скажи, ты приходила ко мне по просьбе Глафиры Ильиничны? Я была для нее такой же тварью, как и они? Лили удивленно подняла брови. «Анна, нет, мы не хотели вам навредить», – тихо ответила она. «Напротив, мы всеми силами старались обеспечить вам алиби, чтобы полиция не смогла предъявить вам никаких обвинений. Но вы постоянно действовали не так, как мы рассчитывали. Вы не должны были сообщать о ритуале. По нашему прогнозу, это должна была сделать Маргарита». Ваш предыдущий опыт общения с сотрудниками полиции был крайне негативным, и мы не ожидали, что вы будете сотрудничать с кем-то из них. А ваше родство с Павлом Шахраем и связанные с этим риски не оставили нам выбора. Вы могли испортить то, на что мы потратили почти полтора года. Анна выдохнула. «Наверное, это было смешно, так сильно волноваться из-за того, как именно относилась к ней старая учительница, но для нее это было важным. На самом деле важным. «Если вам потребуется небольшая услуга с нашей стороны», — добавила Лили, — «мы готовы ее оказать в качестве компенсации за причиненные неудобства и как благодарность за то, что помогли нам и Глофире Ильинишне завершить все расчеты». «Расчеты?» — тупо переспросила Анна, а затем, поняв, опустила глаза на сверток, который держала в левой руке. «Вот это!» — Лили бережно забрала сверток, развернула, и на солнце тускло блеснуло позолота. «Последняя часть триптиха, датируемого одиннадцатым веком. За первую часть мы заплатили Глафире Ильинишне двадцать миллионов». Вторую часть она отдала мне, когда вся подготовка была завершена, прямо перед тем, как я помогла ей перейти в лучший мир. Гул в ушах снова усилился, и Анне стало казаться, что она вот-вот упадет в уморок. Что такое триптих? — зачем-то спросила она. — Ох, Анна! — Лилис снисходительно улыбнулась. — Но откуда? Анна зажмурилась, подбирая слова. «Откуда у Глоферы Ильинишны такая вещь? Сколько может стоить этот триптих? Вы потратили полтора года, чтобы... чтобы... Как она могла? Такое... Как она могла?» Горло подкатила очередная волна тошноты. «Не сердитесь на Глоферу Ильинишну», — мягко сказала Лили иначе ее душа не нашла бы покоя. Ее внук был искалечен, а потом она узнала, что ее бывшая ученица, праведная святая женщина, отдавшая всю свою жизнь детям-сиротам, убита Олесей. И отец Олеси снова помог скрыть ужасающий грех. Глафира Ильинична не обрела бы покой, зная, что зло осталось безнаказанным. А откуда? Бесценный триптих и множество других икон были спасены клириком Троицкой церкви после революции и спрятаны внутри кладки его дома, того самого дома, который Глофира Ильинишна получила в наследство от своих родителей и который перестраивала своими руками. Она нашла иконы, выставила на продажу, и нашему владыке было угодно направить нас друг к другу. Мы помогли Глофире Ильинишне восстановить справедливость а взамен получили бесценный дар. На все воля высших сил, Анна. Не сердитесь. Переигрывает. Внезапно пронеслось в голове у Анны. И она расхохоталась. «Хватит, Лили!» выдавила она сквозь взрывы истерического смеха. «Хватит!» Она попыталась успокоиться. Вдох, выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вы же просто наемники, подавляя истерику, сказала Анна. Глафира Ильинична была атеисткой. Последний год она изображала совсем другое, но это ничего не меняет. Она никогда бы не обратилась за помощью к сатанистам, религиозным фанатикам или кем то там пытаешься себя выставить. Так что не надо, ни приплетай, ни бога, ни дьявола». На лице Лили мелькнула кроткая полуулыбка. «Господи, ну почему Глафира не отправила Маргариту?» — вздохнула она. «Это было бы проще и красивей. Лилия и Маргаритка». Звучит? «Значит, она просто купила ваши услуги», — с облегчением сказала Анна. «Понятно». «Я скажу «да», чтобы тебе было спокойней», — со странной грустью ответила Лили. «Но однажды ты поймешь, что мир чуть сложнее, чем тебе кажется». Она протянула руку и погладила Анну по щеке. Прощай. Анна вздрогнула от резкого звука звонившего в ее кармане телефона. — Где ты? — коризненно спросила Рита. — Ты же не пропустишь поминки Глафира Ильинична из-за того, что... Ну, в общем, ты приедешь? Анна судорожно огляделась по сторонам, поняла, что сидит на широкой скамье внутри церкви, и потрясла головой, пытаясь хоть немного прийти в себя. — Да, конечно, я не пропущу. Уже еду. Дрогнувшим голосом ответила «Анна» и сбросила вызов.